Глава двадцатая. Промеры Суски ганны «Ну что, лейтенант, как идут работы?» «Полагаю, что дело подходит к концу», — ответил лейтенант Бронсфильд. «На кто бы предположил, что у самой суши может быть такая глубина? Всего в какой-нибудь сотни льи от Американского берега». «Действительно, здесь очень глубокая впадина», — сказал капитан Бломсбери.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 и сейчас они должны быть, как всякий путешественник, прибывающий в новое место, заняты прогулкой по окрестностям. «Не смею сомневаться в ваших словах», — ответил улыбаясь лейтенант. «Сомневаться в их прибытии действительно невозможно», — заметил другой офицер. «Снаряд должен был достигнуть Луны в момент ее полнолуния, 5 числа, в полночь. Э, теперь у нас 11 декабря прошло, стало быть, 6 суток, а за 6 суток можно вполне успеть устроиться со всеми удобствами на новом месте». Мне ясно представляется, как наши отважные земляки расположились где-нибудь в глубокой долине, на берегу лунного ручья, около снаряда, наполовину ушедшего при падении вулканическую почву. Я вижу, как Никель, вооружившись нивелиром, измеряет рельеф местности. Барбикен приводит в порядок свои путевые заметки, а Мишель ардан разгуливает по лунным полям, покуривая душистую сигарету. «Да, да, так оно и должно быть!» — воскликнул Мичман в восторге от идиллической картины «Житья-бытия лунных новоселов». «Дай бог, чтобы это было так», — сказал лейтенант Бронсфельд, не проявляя никакого восторга. «К несчастью, мы никогда не сможем получить никаких непосредственных известий от наших друзей». «Извините, лейтенант, разве Барбикин разучился писать?» — спросил Мичман. Шутка Мичмана была встречена всеобщим смехом. «Не письма!» с живостью подхватил мичман не письма конечно почта тут ни при чем может быть вы ждете телеграммы с иронией осведомился один из офицеров нет и не телеграммы ответил мичман немало не смущаясь сообщение с землей им очень легко установить графическим способом как же это так «При помощи Лонгспикского телескопа. Вы знаете, что он приближает Луну к скалистым горам на расстоянии двух лье и позволяет видеть на ее поверхности все предметы диаметром не менее 9 футов. Наши лунные герои должны смастерить исполинскую азбуку, начертить слова длиной в статуазов, а фразы — длиной в целой лье. Таким способом они легко могли бы ознакомить нас со своим положением». Все громко зааплодировали изобретательному Мичмуну. Лейтенант Бронсфельд признал его мысль вполне выполнимой. Кроме того, он предложил еще один способ непосредственной связи с Землей при помощи пучков ярких лучей, отраженных параболическими зеркалами. Эти лучи были бы так же видимы с Венеры или Марса, как планета Нептун, видимы с Земли. В заключении он заявил, что блестящие точки, не раз наблюдавшиеся на ближайших планетах, возможно, были сигналами, которые подавали оттуда Земле. Впрочем, лейтенант оговорился, что если описанным способом и можно получать известие с Луны, то сообщение с Земли посылать нельзя, разве только обитатели Луны имеют в своем распоряжении приборы для дальних наблюдений. «Самое интересное, по-моему, это узнать, что стало с путешественниками, что они делают, что видят», — вмешался один из офицеров. Впрочем, если этот первый опыт удастся, в чем я не сомневаюсь, его, конечно, повторят. Колумбиада ведь по-прежнему врыта в землю во Флориде. Значит, дело только в снаряде да в похи. Всякий раз, как луна будет проходить через зенит, в нее можно будет выпалить зарядом экскурсантов. Мастон, без сомнения, на днях присоединится к своим друзьям, — сказал лейтенант. — Пусть только скажет слово. Я охотно полечу вместе с ним, — воскликнул Мичман. — Ну, в охотниках недостатка не будет, — возразил Бронсвельд. — Ай, только волю, половина обитателей Земли эмигрирует на луну. Разговоры офицеров затянулись до часу ночи. Трудно пересказать все фантастические теории, все невероятные проекты, предлагавшиеся молодыми смельчаками. После попытки Барбикина слово «невозможно» перестало существовать для американцев. Строились планы отправить на Луну не только комиссию ученых, но целую армию с пехотой, артиллерией, и кавалерией для завоевания лунного мира. К часу ночи работы по подъему лота еще не были закончены. Оставались невыбранными 10 тысяч футов, и эта операция требовала еще нескольких часов. По распоряжению капитана огни в топках были разведены, давление в котлах поднимались. Сускиганна была готова к немедленному отплытию. В эту минуту, в 1 час 17 минут ночи, лейтенант Бронсфильд направился было к своей каюте, как вдруг его внимание было привлечено отдаленным свистом. Лейтенант и его товарищи подумали сначала, что свист вызван утечкой пара, но, подняв голову, они удостоверились, что звук доносится с очень большой высоты. Сила этого странного звука нарастала с ужасающей быстротой, и не успели офицеры обменяться мнениями о его происхождении, как перед их ослепленными глазами показался громадный болид, докрасно да раскаленный от трения об атмосферные слои. Огненная масса продолжала расти на глазах и, наконец, невероятным грохотом, обрушившись на бушприт корвета, разбила его и с оглушительным шипением исчезла в волнах. Упади эта масса несколькими футами ближе, и Сускиганна была бы опрокинута в океан со всем своим экипажем. Капитан Ломсбери выскочил, полуодетый, на бак, куда бросились все офицеры. «Будьте так добры, скажите, что случилось, господа!» — спрашивал капитан. — «Что такое?» — Капитан, они вернулись! — воскликнул Мичман.